Глава 39. -я. Про историю, археологию и парфюмерию. После экскурсии Клара проводила троицу в директорский кабинет, где гостей уже поджидал Рихтер. «Надеюсь, вы не скучали в мое отсутствие», — глухим голосом сказал он, пряча в ящик стола упаковку растворимого аспирина. «Прошу простить, я вчера <кхм> несколько переоценил свои силы. Чай? Кофе?» Выглядел Рихтер в самом деле неважно, и с жадностью пил минеральную воду. Вдобавок он пытался унять головную боль народными средствами и щедро втирал в виски одеколон, кабинет насквозь пропах цитрусовыми. Казалось, Рихтеру сейчас ни до чего нет дела, но при виде того, как Одинцов наливает сливки в кофе и поднимает чашку, в красных глазах археолога мелькнуло любопытство, его внимание привлек перстень. Это была очередная провокация Одинцова. Когда еще выдастся время, чтобы навести справки про фамильную реликвию? А тут знаменитый музейщик под рукой. Грех не воспользоваться такой возможностью. Задавать мелкие личные вопросы, когда речь идет про Урим и Тумим, Одинцов не хотел. Поэтому он нацепил перстень перед входом в кабинет и сверкал драгоценным камнем до тех пор, пока Рихтер сам не сказал «Красивая вещь, можно взглянуть». «Конечно, прошу», — Одинцов положил перстень на стол перед археологом. «Интересно, что ты скажешь как знаток». Рихтер вооружился лупой, изучил печатку в форме рыцарского щита и вернул кольцо со словами «Я небольшой знаток, но знаю хорошего специалиста. Могу переадресовать вопрос ему». Довольный Одинцов согласился. Рихтер сделал смартфоном пяток в перстня, отправил коллеге и пригласил гостей смотреть основную экспозицию музея. «Господин Рихтер, может быть, вы отдохнете? А нас проводит Клара?» — предложил Мунин. «Мой дорогой друг!» — с вымученной улыбкой ответил археолог. «Во-первых, вчера мы перешли на ты. А во-вторых, я ценю твою заботу о моем здоровье и понимаю нежелание расставаться с такой очаровательной девушкой. Конечно, ее общество намного приятнее» но я обещал, что сам покажу вам троим самые ценные экспонаты. Прошу не лишать меня этого удовольствия». Мунин густо покраснел и готов был сгореть со стыда. Одинцову стало жаль компаньона, он увел разговор в сторону. «Дружище Маркус, мы сейчас видели голограммы потрясающего качества. Где гарантия, что ты нам покажешь реальные вещи, а не новый лазерный фокус?» Они тоже под стеклом, или их можно потрогать? И точно там будут не копии, а подлинники. Придется поверить мне на слово, — ответил уязвленный Рихтер. Трогать экспонаты у нас не принято, но многие я откопал собственными руками, и большинство из них этими же руками выложил на витрины. Одинцов задел археолога сильнее, чем можно было подумать. По пути к музейным залам Рихтер оставлял за собой густой запах одеколона, и твердил о строгом следовании правилам покупки экспонатов. Еще в 1816 году их разработал Антонио Канова, который ведал собраниями Ватикана. В первую очередь ценность представляли культурные памятники, не тронутые реставраторами. В 1820 году правила Кановы сделались общим законом для музейщиков. С тех пор находки реставрировали только по специальному разрешению, а мысль о замене подлинников копиями и вовсе выглядела кощунством. «Ты даже не понимаешь, в чем сомневаешься», — возмущенно говорил Рихтер, заставляя Одинцова жалеть о неосторожных словах. В зале с ближневосточными экспонатами археолог сменил гнев на милость и подвел гостей к витринам, где были расположены округлые глиняные бляшки размером с монету. «Самое ценное, что нам осталось от прошлого», «Это мусор», — сказал Рихтер, с любовью оглядывая свои сокровища. «Большинство захоронений давно разграблены, а мусор никто не трогает на протяжении сотен и тысяч лет. Он лежит слоями в хронологической последовательности, а мы его бережно просеиваем и в каждом слое находим что-нибудь интересное. Вот почему так важно знать, откуда взялась та или иная находка». Прибавил он, снова зыркнув из-под на Одинцова. Вместе с предметами, найденными по соседству, они создают систему и позволяют точно датировать не только эпоху, но и эпохальные события. Иерусалим, столица Иудейского царства, пал в 587 году до нашей эры, говорил ихтер Мусор это подтверждает. В катаклизмах такого масштаба архивы обращаются в пепел, а что не сожжено, то разодрано в клочья и бесследно сливает в земле. «Конечно, мы уже никогда не сможем прочесть эти документы», — говорил Рихтер. «Зато сохранились многочисленные печати, которыми они были скреплены. Для специалистов каждый такой артефакт содержит бесценную информацию». Гости стали приноравливаться к большим лупам, укрепленным над витринами. При увеличении на поверхностях бляшек хорошо читались древние письмена. «Вот, например, эти две печати», — говорил Рихтер. «Они найдены в слое мусора, который образовался еще до падения Иерусалима. И на обеих... Смотрите, смотрите, на обеих вытеснены слова Торы. Мы плохо знаем Тору и не понимаем по-древнееврейски», — призналась Ева. Рихтер пояснил. «Это цитата из книги «Числа». Дело в том, что текст Торы был изменен примерно за 5 столетий до нашей эры. Тогда появились две редакции – иудейская и самаритянская. Но в конце шестого и тем более в начале седьмого века изменения в текст еще не внесли. Одинцов покосился на Мунина. Всего неделю назад Вейн рассказывал им о необходимости восстановить Тору в первоначальном виде для расшифровки скрижалей завета. А историк тогда хвалился, что в британской библиотеке видел текст Ветхого Завета без поздних искажений. И вот, значит, печати — еще один источник для проверки. Тем временем благоухающий Рихтер перешел к экспонату, лежавшему на отдельной подушечке, и с гордостью произнес «А это чудо я нашел сам, когда промывал мусор в Кедронской долине. Печать кирпичного цвета...» покрытая письменами и закопченная с одного края, ничем не отличалась от соседних бляшек. Одинцов хотел было спросить, чего в ней чудесного, но поостерегся, чтобы случайно снова не задеть Рихтера. Мунин тоже молчал и сосредоточенно двигал увеличительное стекло над витриной, а Ева прочла на табличке «Печать времен царя Давида» X век до христианской эры. Вот именно! подтвердил археолог и гордо взглянул на Мунина. «Историки до сих пор благодарят, как в первый день. Эта находка, — сказал Рихтер, — положила конец многовековым спорам. Библейский царь Давид — историческое лицо или собирательный образ? Вроде бы даты его правления и дела известны, а подробная биография содержится в Ветхом Завете, но материальных подтверждений тому, что Давид в действительности существовал, До сих пор не было. На этой печати написано «Адониягу, который находится в доме царя». С воодушевлением продолжал Рихтер, преодолевая мучительную сухость в горле. «Мы знаем, в мусоре какого города, в слое какого времени я ее нашел. Что это значит? В Торе несколько раз упоминается Адониягу, как сын царя Давида» и как один из высших сановников Израиля. Эта печать подтверждает, что царство со столицей в Иерусалиме, созданное Давидом, не выдумка, и сам Давид – реальный человек. Теперь давайте вспомним библейское пророчество. Из рода настоящего, а не вымышленного царя Давида, произойдет Мессия, спаситель всего человечества. От настоящего а вымышленного царя Давида прослеживают родословную Иисуса. Вот почему такая маленькая находка имеет такую большую важность. Одинцов поскреб в затылке и смиренно попросил. Объясни еще раз для тупого. Христиане считают, что Иисус – это и есть Мессия. Иудеи категорически против. Печать доказывает существование Иисуса, то есть это подарок для христиан. Почему раввины не возражают, чтобы она хранилась в музее, но требуют закопать урим и тумим? Где логика? Ева Мунин опередили Рихтера с ответом. «Печать доказывает существование Давида, а не Иисуса», — говорили они. И это вовсе не значит, что через тысячу лет у далеких-далеких потомков Давида родился Иисус. Зато это значит, что важнейшие исторические события, перечисленные в Торе, — не выдумка. Реальный, а не вымышленный Давид около трех тысяч лет назад объединил все колена Израилевы в одну нацию. И эта нация занимала землю обетованную, которую Израиль получил по Ветхому Завету. Законом на этой земле была только воля Всевышнего, записанная в Торе. Единственным законом для всех от пастуха до царя и нынешние претензии арабов на Иерусалим не имеют оснований, поскольку город основан Давидом. И мечеть им не место на Храмовой горе, если Давид выкупил ее для строительства Иудейского храма. Так что эта печать — настоящий подарок именно для равинов, заключил Рихтер. Они заинтересованы в том, чтобы в существовании царя Давида убедились во всем мире. А у Рим и Тумим совсем другое дело. Невозможно предположить, какие в них таятся сюрпризы. Всем известна их прямая связь с Ковчегом Завета. Но никто в точности не знает, что они собой представляли и как действовали. Если Урим и Тумим попадут кому-то в руки, это может оказаться страшнее, чем граната в лапах обезьяны. Вы же любите военные аналогии. Я уже не говорю про то, что раввины считают всех людей, включая себя самих, нечистыми в духовном отношении. Поэтому даже трогать Урим и Тумим запрещено нарушителя ждет суровое наказание рихтер не удержался и добавил в сторону мунина это лишний повод сомневаться в том что ты держал в руках настоящий ковчег на встрече с моими коллегами придется нас всех переубеждать мунин покивал в ответ мол конечно придется и гости вслед за археологом подошли к обломку серой каменной плиты с глубоким рельефом вытесанный на ней мускулистый мужчина Был изображен боком к зрителям в хозяйской позе, уперев одну руку в бок, в другой он держал фигурный жезл. Волосы его, перехваченные повязкой, лежали буклями на лбу и висках. Длинные косы спускались до груди, аккуратно подстриженная борода воинственно торчала вперед острым клином. Меркурий, предположил смелевший одинцов, жезл, увенченный подобием крылышек и, оплетенный змеями, напомнил ему римского бога торговли. «Гермес», — поправил Мунин. Рельеф явно изготовили в Древнем Риме, но бородач не походил на римлянина. Видимо, это был предшественник Меркурия, древнегреческий покровитель удачи, который вдобавок сопровождал души умерших в подземное царство. «Гермес — трисмегист», — сказала Ева. «Для математика...» «Вы, на удивление, хорошо в этом разбираетесь», — похвалил ее Рихтер. Он не мог знать о давнем сотрудничестве Евы с розенкрейцерами. Гермес Трисмегист был древним египетским мудрецом, которого менее древние греки стали считать богом, а розенкрейцеры называли своим духовным учителем. «Трисмегист значит трижды величайший», — продолжал Рихтер. «Не в его величии». Ни в его существовании сомневаться не принято, но по-прежнему неизвестно, когда жил Гермес. Задолго до Платона слишком расплывчатая датировка. Некоторые историки полагают его современником библейского Моисея. Это примерно тысячи лет до Платона. Некоторые считают, что Гермес не так стар, и в одно время с Моисеем жил его прапрадед, великий астролог. «А ты как считаешь?» – спросил Одинцов. И Риктор хитро вывернулся. «А я не историк, я археолог. Мое дело работать с реальными находками. Например, говорят, что Гермес Трисмегист изготовил изумрудную скрижаль, то есть выгравировал на изумруде краткий рецепт изготовления философского камня. Если бы я нашел эту скрижаль, я бы мог сказать про нее что-то определенное». Но мне удалось купить для музея только две средневековые рукописи с переводами рецепта — латинскую и арабскую. Поэтому я могу судить лишь о том, кто перевел, когда перевел, на каком материале сделана запись, а догадками пусть занимаются историки. Мунин пропустил мимо ушей выпад в свой адрес и снова переглянулся с компаньонами. Рихтер как нарочно продолжал ходить вокруг да около того, что привело к нему троицу. «Изумрудная скрижаль» была упомянута в документах группы «Андроген». Записанный Зубакиным примерный план последовательности проведения опытов по алхимии для получения лабораторным способом так называемого философского камня представлял собой более подробное, развернутое на много страниц описание краткой формулы, которую оставил потомкам Гермес Трисмегист. Об этом и пошел разговор, когда после экскурсии все снова вернулись в пропахший одеколоном директорский кабинет. Компаньоны еще утром решили посвятить Рихтера в рабочие файлы группы Зубакина до того, как показать Урим и Тумим. «Если мы начнем с камней, он сразу в них вцепится, а файлы даже смотреть не станет», — сказала Ева, и мужчины с ней согласились. В кабинете Рихтер получил флешку. Кроме злополучных файлов, туда были скопированы переводы, наскоро сделанные Евой для Юстины. Археолог сдержанно поблагодарил за это и обмолвился, что у него хватает специальных программ, которые облегчают чтение на других языках. Ответным подарком Рихтера стало роскошное издание рукописей латинского и арабского переводов изумрудной скрижали с комментариями на немецком и английском. Лакированную обложку альбома украшал снимок плиты с портретом Гермеса Трисмегиста, которая была выставлена в музее. «Друзья, предлагаю все же чтением заняться позже», объявил Рихтер. «Давайте начнем со свободного обмена информацией. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, а сперва охотно послушаю, каким образом этот ваш Зубакин связывал Урим и Тумим с философским камнем». Мунин поймал обращенные к нему взгляды Евы и Одинцова, кашлянул в кулак и начал. «Я не археолог, я историк, и работаю не с предметами, а с документами. Дав понять Рихтеру, что все же заметил его выпад, он продолжил. Ты наверняка знаешь пир Платона. Там есть описание изначального человека, самого первого на свете». Платон считал, что это было существо сферической формы и бесполое, то есть андрогин. А Зубакин выбрал для своей группы название андроген, и мы предположили... Рихтер морщился от головной боли, но со вниманием слушал обстоятельный рассказ. Одинцов помалкивал, Мунину помогала Ева. Они говорили про свои умозаключения, про интерес Вейнтрауба к продлению жизни про купленные за золото и проданные за доллары секреты тибетских лам, про связь между исследованиями Зубакина и германского института Аннербе, про все, что занимало мысли троицы последнюю неделю. Рассказ вышел длинным и продолжился в кафе. Сам Рихтер после вчерашнего на еду смотреть не мог, но из прагматических соображений снова пригласил гостей туда, где по музейным ваучерам кормили в полцены. «Я курить буду», — с этими словами Одинцов сел на уличной террасе отдельно от спутников. Ева с Муниным уносились мыслями в заоблачную высь, а он занялся решением приземленных задач. Рихтер назначил конференцию со своими коллегами на послезавтра, 5 августа. До тех пор Одинцову предстояло, во-первых, выбрать в Кёльне удобное место встречи с Борисом, якобы для передачи денег, Во-вторых, информацию про это место надо было поскорее сообщить офицерам из Международной следственной группы и через Жюстину чеченцам. У тех и у других времени на подготовку почти не оставалось. В-третьих, Одинцов собирался подстраховаться на случай, если охотники сумеют ускользнуть. Он спешил сделать все три дела сегодня, чтобы завтра позвонить Борису и договориться насчет встречи, а послезавтра, наконец, разделаться с охотниками. Одинцов предусмотрительно захватил с собой макбук и за едой углубился в карту Кёльна. Он изучал схемы улиц, виды из космоса, снимки проездов и отдельных зданий, описания на туристических сайтах, отзывы путешественников. Умение быстро сориентироваться в малознакомом городе — обязательная часть страховки от неожиданностей. Выбор для встречи правильного места только полдела. Когда охотники узнают, где Одинцов хочет ждать Бориса, они точно так же станут смотреть карты и не должны ничего заподозрить. Конечно, эти предосторожности не понадобятся, если чеченцы или следователи перехватят охотников еще в аэропорту или по пути к месту встречи, а если нет? Если ни те, ни другие не успеют с подготовкой? Если не решаться на операцию? или не посчитают ее необходимой, если проворонят или помешают друг другу, если захотят проследить за Борисом и охотниками, чтобы накрыть всех участников встречи. Пока Одинцов подыскивал место с хорошим обзором и безопасными путями отхода, Ева с Муниным пытались вовлечь Рихтера в диалог и получить полезную информацию в ответ на свои рассказы. Разговор не клеился. До тех пор, пока Мунин не предложил изнуренному похмельем археологу выпить рюмку шнапса и тут же следом чашку горячего бульона. «Одну единственную рюмку, но залпом», — настаивал он, вспоминая науку Одинцова. «Надо проглотить и удержать в себе». Историка поддерживала Ева, но, несмотря на все ее очарование, Рихтер упрямился. В конце концов, Мунин чуть ли не силой заставил его проглотить шнапс, Ева поднесла куриный бульон, и чудесное превращение началось. Сперва несчастного археолога прошибло испарина. Кадык его запрыгал вверх-вниз, во взгляде появился испуг, лицо сморщилось в страдальческой гримасе, и брови встали домиком. Правой рукой Рихтер сжал грудь напротив сердца, Слабо подрагивающими пальцами левой он вытягивал из настольного контейнера салфетку за салфеткой и собирал с лба крупные капли пота. При этом его землистым щекам стал возвращаться румянец, а морщины постепенно разглаживались. «Другое дело», — с видом знатока сказал Мунин по-русски, обращаясь к Еве. «Вроде бы взрослый человек, а от похмелья одеколоном лечится, как барышня от мигрени, смешно». Хотя он из Кёльна, так что удивляться нечему. Рихтер на время выпал из разговора, и Мунин скоротал паузу рассказом про Оде-Колонь, кёльнскую воду, которая за три столетия завоевала мир. Одеколон удивительно интернациональная штука», — говорил он. Название французское, но изобретатель, итальянец, который работал у немцев и придумал средства, чтобы люди вкусно пахли, несмотря на то, что редко моются. Это же было самое начало 18 века, все-таки. А лет через 50 Кёльн захватили французы. Им тоже хотелось вкусно пахнуть, и кёльнскую воду привезли в Париж. Спиртовая настойка на бергамоте, лимоне и цветах апельсина стоила недорого, поэтому ее использовали простолюдины и солдаты, говорил Мунин. Но в России другое дело. Екатерина II получила Одеколон в подарок от Прусского короля. И парфюмерную новинку. Взяли на вооружение петербургские аристократы. Широкого распространения она не получила. «По-настоящему все завертелось благодаря Наполеону», — сказал Мунин. «Он расходовал каждый день полтора-два литра одеколона. И ванны с ним принимал, и вещи свои пропитывал, и пил, разбавляя вином». «Пил одеколон?» — поморщилась Ева. «Угу. А Делон не пил, а Наполеон пил, и генералов своих приучал». Говорил, что от этого легкость в мыслях необыкновенная. Когда его на остров сослали, кёльнскую воду брать стало неоткуда, так он сам ее делал. Правда, запах получался не таким стойким. Пришлось назвать продукт скромнее «О-де-туалет» — туалетная вода. Но это было позже, продолжал Мунин. А в пору великих побед Наполеон возил с собой внушительный запас одеколона. И армия возила. С этим добром французы летом 1812 года нагрянули в Россию. Когда по осени их начали громить и захватывать обозы, одеколон использовали по двойному назначению. Русских офицеров интересовали в первую очередь его парфюмерные свойства, а солдатам полюбилась крепость спирта, пахнет по-благородному, но в голову шибает, как родная водка. Словом, одеколон в России начали пить давно и пили многие. «Дешево и сердито», – заключил Мунин. Собственные неаппетитные воспоминания про алкогольные эксперименты в детском доме он оставил при себе, а Еве рассказал, как российские пьяницы пристрастились к одеколону во время сухого закона Первой мировой войны. «И тогда, и после, уже при советской власти, у нас в Петрограде одеколон тройной, выпускали 50 артелей, большой бизнес был, продавали в разлив». Это, можно сказать, аромат революции. Если ты забыл, я добавлю, что благодаря Наполеону появились плоские бутылки для одеколона», — наконец подал голос Рихтер. Он легко догадался, о чем идет речь на незнакомом языке, услыхав про Кельнскую воду и французского императора. Наполеон его не только на себя брызгал, но и принимал внутрь, а следом за ним другие генералы и офицеры поэтому бутылки стали делать плоскими, чтобы они удобно лежали в кармане или за голенищем сапога. Ева огорчилась. Житель Кёльна подтвердил анекдот российского историка и пошатнул ее картину мира. Зато сам Рихтер воспрянул. Скомкав последнюю влажную салфетку, он с чувством сказал «Друзья, вы вернули меня к жизни. Благодарю за рецепт и за информацию про Зубакина. «Дайте немного времени, я изучу документы и с удовольствием продолжу разговор». Ева с Муниным сопроводили Рихтера до музея, там он оставил их в библиотеке, а сам уединился в кабинете с файлами группы «Андроген». Одинцов продолжал сидеть на террасе. Никто не мешал ему принять окончательное решение насчет места и времени встречи с Борисом и охотниками. Звонок Борису был отложен еще на сутки. «До завтра» чтобы охотники в самый последний момент узнали, когда и где смогут найти троицу. Зато петербургским следователям уже сейчас отправилось очередное анонимное письмо про маршрут, по которому двинутся убийцы Салтаханова. Те же сведения Одинцов переслал Жюстине для чеченских мстителей. Но письмо письмом живого разговора оно не изменяет: Четыре часа дня в Кёльне — это девять утра в Майами. Одинцов закрыл MacBook, заказал очередной кофе и позвонил Жюстине.